Глава двадцать Грязные трюки. На корабле меня ждали несколько сообщений от Нари. Пушистик, похоже, тоже дал себе отдохнуть, потому что на этот раз его идеи были на удивление рациональны. Он предлагал выждать хотя бы три дня, пока Риккини хоть немного не перестанут бушевать с нашими поисками. А главное, за это время специально нанятый им мелокеанец приближится под Джарк Монгве и откроет для нас не меньше десяти точек входа. И это все за пять тысяч кредитов. Да уж, порой место увлекательного и жутко опасного путешествия гораздо проще всего лишь немного заплатить. Быстро проверив, как идут дела с постройкой моего спутника, и убедившись, что все по плану, я начал думать, чему бы посвятить свободное время. Можно просто полетать по космосу, посетить какую-нибудь новую систему или... В мыслях мелькнуло разгоряченное тело Чарли. Бархатная кожа на мгновение почему-то сменилась тёплой чешуёй Анатари. Я тут же прогнал наваждение, превратившееся в кошмар. Похоже, операцию по возвращению к человеческой цивилизации надо продолжать, и у меня есть для этого прекрасная возможность. Мой класс шпиона. Все это время я им практически не занимался. И сейчас он всего лишь десятого уровня. А значит, в земном ареале может легко появиться еще один ничем не привлекающий внимание игрок. Но как ничем? Класс необычный. Впрочем, этим никого не удивить. Постоянно встречаются уникумы. А вот то, что у меня, несмотря на низкий уровень очков параметра на порядок больше, то это уже никому знать не обязательно. Вход. Сохраняя в храме Риккини точку телепорта и быстро переношусь на землю. К счастью, аукцион уже давно забит свитками переноса практически в любое место. Так что на этот раз я решил и виртуальности прогуляться по району, занимаемому соплеменниками Чарли. Можно было бы и пешком найти, однако гулять на своих двоих по новому Вавилону при его размерах довольно неблагодарное занятие. Но для начала проинспектируем, что я умею в качестве шпиона. Мимикрия. Способность в пассивном режиме, позволяющая скрываться на местности, а в активном — принимать чей-то облик. На реке Нитени она неплохо сыграла мне на руку, а вот для обычных приключений на 10 уровне польза крайне сомнительна. Невидимость. Сейчас я мог уйти в нее на целых 2 секунды. Пробраться куда-то не удастся, а вот в сражении 1 на один эта способность может неплохо сбить врага с толку. С откатом в 20 секунд можно применять довольно часто. И гвоздь номера, подлый удар, увеличивающий урон в два раза, если нанести его в спину, с учетом моего ножа и того, что на удары тратится энергия, которой у меня сейчас просто море, вряд ли хоть кто-то на моем уровне сможет стать мне серьезным противником. И это еще без учета моей экипировки. Конечно, вещи первого Рикини пришлось снять, все-таки ограничение с сотым уровнем меня подвело. Но и так я прикупил на аукционе улучшенную версию своего старого черно-белого понча. так что теперь мои прыжки будут в два раза быстрее, сильнее и дальше. Если сумею приспособиться к такому способу перемещения, из меня получится настоящая машина для убийства. Что ж, вот я и готов. А теперь воспользуемся своим должностным положением лидера расы в корыстных целях. Открыв панель со списком всех игроков, быстро нашел Чарли. Учитывая, что начала играть она не в первых рядах, то в G были указаны и фамилия, и второе имя. А так как я знал еще и город Старта, то проблем не было вообще никаких. Выяснив ее местоположение, я двинулся в ту сторону, попутно отрабатывая повадки кузнечика. Если бы кто-то присмотрелся к лицу игрока, одетого в черно белый клоунский костюм, передвигающегося по улице дёргаными, немного неуверенными, но при этом быстрыми прыжками в 4 метра за раз, он заметил бы на нем довольную и немного коварную улыбку. «Не знаю, чего я хочу от этой встречи». «Не напиши Наре, уже сегодня я бы снова был в космосе, а в игре пробирался бы к месту смерти первого Рикини. Но раз уж так сложилось, хочется посмотреть, чем живут обычные игроки, в частности, моя новая знакомая». Австралийский квартал расположился на юго-восточной окраине Вавилона. Им достался почти километр периметра города, в пределах которого они могли прокачивать своих игроков и защищать всех от вторжения. После недавних новостей и от ведения ударной группировки мор ар люди наконец то смогли отойти только от второй части своей миссии и сосредоточиться на первой судя по всему чарли сейчас находилась на самой границе города значит скорее всего в самое ближайшее время ее ждет вылазка за его пределы вот только даже потратившись на портал мне до места назначения бежать не меньше часа решение пришло в виде небольшой стационарной точки выдачи аукциона мелькнувшись за углом Тысяча кредитов за аренду на неделю, еще тысяча кредитов страховка, и вот я уже мчу на настоящем чуде технической мысли — «Хонде 750», то есть самой из первого «Терминатора», который с таким восторгом показывал мне в детстве дед. Раньше видел этих ревущих чудовищ только на картинках, так что впечатления от поездки за рулем были просто непередаваемыми. Даже жалко было отзывать его, оказавшись в квартале от цели. Но лишнее внимание мне не нужно». Так что обойдёмся без красочных появлений. Картина, представшая передо мной, стоило добраться до пустого пространства перед внешней стеной, оказалась совсем не той, что я ожидал. Около двух сотен игроков от 20 до 29 уровня, в чертых вещах, явно не сильно подходящих по характеристикам, и несколько представителей Австралия Нави, официального правительственного клана, которые ходили перед строем с видом хозяев в жизни. «Надеюсь, все помнят, что 90% дропа принадлежит нам, и что за каждый час прокачки на нашей территории вы будете должны государству ровно сутки виртуальных работ». Тут решивший выговориться игрок заметил меня, но увидел мой десятый уровень, лишь презрительно сплюнул, процедив сквозь зубы. «Это локация для тех, кто выше двадцатого уровня. Так что подрасти сначала, подпиши контракт в канцелярии, а потом уже можешь и приходить». «А что, контракт обязателен?» Что мешает просто выйти за стены и начать набивать уровни? Я, конечно, нарываюсь. Вот только сделать мне ничего не смогут. А то, что тут происходит, мне точно не нравится. То есть, когда все человечество отдает все ресурсы для борьбы с врагом, ты собрался просто качаться? Попахивает предательством. На его лице появилась торжествующая улыбка. Это что, меня сейчас снова собирается обвинить в предательстве Земли? Подождите! А вот и Чарли. Столько страха в голосе. «Стоп, она что, меня узнала и пытается защитить?» «Это мой знакомый, недавно у нас. Он немного не в себе, за новостями не следит. Я ему все объясню. Не нужно ничего официально оформлять». «Как скажешь», — игрок Нави на секунду задумался. «Но мы уже выходим. Твое время будет идти вне зависимости от того, пойдешь ты с нами или застрянешь здесь». «Я догоню». Чарли схватила меня за руку и оттащила в сторону. «Ты что тут делаешь? И кто так разговаривает с Нави?» «Решил прогуляться по вашему кварталу и тут случайно встретил тебя?» Выдал я заранее придуманную легенду. Вот только меня, похоже, слушать-то особо и не собирались. «Мне всего два уровня осталось до тридцатого. Потом отработаю все положенные дни на правительство, и можно будет самостоятельно брать контракты наемников. «То есть все эти усилия только для того, чтобы вырваться с земли? С одной стороны, поступать так, как ведут себя с Чарли и остальными, не очень прилично. С другой...» Если мысли этих людей только о том, чтобы сбежать, то, может быть, это и есть единственный выход. Пожалуй, тут даже можно заметить некую общую справедливость. «Ты, кстати, пока можешь побегать под стенами. Там живут кроты, на них можно прокачаться до пятнадцатого. Нави обычно не против, им выгодно, чтобы новички быстрее взяли двадцатый и попали к ним в долговую яму». Помахав мне рукой и поправив свой рваный жакет, Чарли перехватила поудобнее лук, бывший, судя по всему, её основным оружием, И побежала догонять свой отряд. Все-таки она странная, хочет сбежать с земли, но все равно заступилась за меня, а теперь вот помогла советам. Интересно, если бы мир был только черным и белым, какой бы была она? В общем, я решил еще немного понаблюдать заинтересовавшей меня девушкой, а заодно отработать свои боевые навыки. Игроки Нави действительно оказались не против, когда я спросил у них разрешения и начал охоту на кротов. «Шерстяной мешок. Уровень 12». Так эти монстры именовались на самом деле, а название кроты им досталось за умение закапываться в небольшие норки и сидеть в засаде. Вот прямо передо мной маг 13 уровня, сжёгший одного из кротов и решивший подобрать дробь, провалился в яму-ловушку, откуда тут же раздались его истошные крики. На секунду ему удалось выбраться на поверхность, но привлеченные резкими звуками кроты набежали со всех сторон и просто погребли его под своими телами. «Каждый раз они так смешно гибнут!» Стоящий рядом игрок вытер выступивший от смеха слезы. Да что, салага, как думаешь, быстро до тебя доберутся или продержишься хотя бы десять минут?» Похоже, разрешение покачаться на кротах — не столько доброе дело, сколько развлечение для стражников стены. Проигнорировав вопрос игрока Нави, и двинулся вперед. Что ж, в отличие от способности этого несчастного мага, мои выше на порядок, а значит, в бою один на один мне бояться нечего. Вот только хочется чего-то большего. А почему бы и нет? Зрители хотят шоу, они его получат. Издавая непрекращающийся клич Тарзана, я совершил небольшую пробежку по территории кротов, вызвав желание разобраться с собой не меньше, чем у 50 особей. Удобно собирать, чтобы качаться на паровозах, место просто идеальное. А потом начался геноцид. Прыжок немного наискосок вдоль противника, чтобы оказаться у него за спиной, удар и труп. Потом следующий прыжок и дальше по списку. Когда вокруг собиралось слишком много кротов, я включал невидимость. Двух секунд хватало, чтобы отбежать в сторону, дождаться ее отката, заодно растянуть ряды противников и снова вперед. За пять минут все было кончено. а я получил целых семь процентов. Для Джи — просто космический результат. Как и следовало ожидать, хорошая экипировка существенно облегчает прокачку. «Эй, ты что, клановый?» Стражник Нави был явно недоволен моим выступлением. «Вали тогда отсюда! Нечего тратить наших монстров!» Похоже, убедившись, что умирать я не собираюсь, местные очень быстро пересмотрели свое разрешение на убийство кротов. «Вот это скорость!» прилетело сообщение от Чарли. «Значит, она запомнила мое имя и сейчас успела оценить мой экспромт». «Ты что, принц какой-нибудь? Откуда у тебя такие навыки и экипировка?» «Вот только ответить ни ей, ни стражнику я не успел». В небе закрутилась кроваво-черная воронка, из которой в окружении водопада молнии выглянула огромная змеиная голова. Сет Юруин. Класс «Скрыт». Уровень 1000. «Обычно бывает наоборот». Но, видимо, на этот раз система решила сразу показать, что с подобным противником ловить нечего. Очень хочется верить, что такой монстр тут не из-за меня. Кто, Кто посмел пробудить в себе силу Талпцыга? От гневного рева заложило уши, а стены города задрожали. Талпцыги? Где-то я уже видел это название. Точно. Еще одно системное сообщение, прилетевшее, когда я расправился с кротами. Прозрачность плюс один. того два. Базовая характеристика Тал-Цигов определяет навыки мимикрии невидимости, сокрытия или подмены информации. «А вот и оно. Не знаю, кто эти парни, от которых пошли классы шпионов, но что-то мне явно не везет на встрече с поистине титаническими врагами. Сначала красный демон, теперь этот сет, и это я еще не учитываю мои недопонимания с временем Вечности и Риккини. Что-то явно не так с моей кармой». В этот момент два вертикальных зрачка размером с приличный таунхаус уставились прямо на меня. Ох, не к добру все это. Как я успел заметить, в критических ситуациях мозг начинает работать быстрее. Вот и сейчас, за какие-то доли секунды, мне удалось оценить обстановку и принять решение. Звучит круто, но на самом деле я просто вызвал мотоцикл и рванул в сторону, успел в последнее мгновение. Пронесшаяся мимо атакующая голова змеи разнесла ворота. в одно мгновение отправив на перерождение не меньше пары десятков игроков. «Это он! Это он ее призвал! И на нас натравил предатель!» — тут же закричал один из выживших, указывая на меня. Учитывая, что правительственные игроки наверняка подключены к сети и могут писать видео, мой портрет очень быстро дойдет до кого надо и ляжет очередным неопровержимым доказательством моего крестового похода против родной расы. Вот ведь черт! Резко развернув мотоцикл, и рванул в сторону от Нового Вавилона. Как бы там ни было, водить змею по городу, разрушая все подряд, я точно не собираюсь. По дороге показался отряд Чарли, сражающийся с какими-то псоглавцами. «Поедешь со мной?» Я остановился рядом со своей ночной знакомой. «И зачем я это делаю?» «В принципе, она помогла мне. Если оставить девчонку тут, то змея ее точно уничтожит. А это еще один уровень, отделяющий ее от мечты». Кажется, мелочи, но нет. Чтобы его вернуть, ей придется потратить не меньше 30 часов. А это потом целый месяц отработки на правительство. Вот честно, не хочется мне, чтобы она сломалась. Или вот себе-то можно признаться, просто захотелось сделать так, чтобы хоть кто-то на этой планете вспоминал меня добрым словом. А уж судить, кто хороший, а кто плохой, пусть этим занимается кто-нибудь другой. «Да!» — Чарли запрыгнула мне за спину и крепко обняла, прижавшись всем телом. Понеслась. Подарев работающего на пределе двигателя, мы рванули вперед, а уже через пару секунд за нами последовал сет Юруин, одним ударом хвоста, расправившийся со всей группой, где еще недавно качалась Чарли. Ой! сзади раздался тихий всклип.